Работали быстро, максимально быстро. В итоге за 6 часов были решены основные вопросы, и отпустила великих лордов. На сегодня отпустила. Когда я опустил тронный зал, Айдар с Адагаром перенесли обратно в канцелярию столы, за которые я была вынуждена усадить светлых, чтобы успевали все записывать. В наполненном светом, торжественностью и безграничной усталостью помещения остались только я, адресы стража. Мне хотелось выпить. Ещё безумно хотелось к Юранкару, а затем в человеческий город узнать, как дела. Вот только никак. Я величественно встала, медленно спустилась по сверкающим ступеням и остановилась. Всего на миг. На один очень краткий миг. Ощущая, как безумно кружится голова и пересохла в горле. «Катрина!» — позвал стремительно подошедший адрес. Я вновь пошатнулась, но всё же устояла. «Полагаю, вам следует отдохнуть остаток дня». — произнес, придержав за локоть принц мрака. вздохнув и ощущая, как все сильнее кружится голова, спокойно ответила. «У меня нет на это времени». Не став спорить, адрас произнес. «Время обеденной трапезы». «Я вас не задерживаю», — заставила себя улыбнуться. «Но, если можно, попрошу о любезности. Не могли бы вы перенести меня в канцелярию?» Портал привычным сиянием появился передо мной — И я шагнула, поддерживаемая принцем мрака. Вышла на пороге канцелярии, поблагодарила темного и, жестом подозвав Идагара, направилась к карте. Мое упущение. Я все еще не изучила ее столь досконально, как требовалось. Карту Айтлона я могла нарисовать закрытыми глазами. Карту Эродораса, к сожалению, еще нет. Мелькнула отстраненная мысль попросить Кесаря помочь с запоминанием, но я мгновенно ее отбросила. Сама справлюсь, как и всегда. Первое, что интересовало — Снежный дворец. Важно было понять, потребуется ли помощь Леди Вентер в окончательном установлении ее власти. Крутанув карту Иродораса, я отыскала Снежный дворец, стоящий словно под охраной двух внушительных гор. Отметила, что, в принципе, он находится неподалеку от владения драконов, по крайней мере, грядогор с северной стороны от замка показалась мне знакомой. После стремительно увеличила карту. и крайне своевременно. При приближении с высоты птичьего полета открылась вполне ожидаемая картина. Там, во дворе снежного дворца, разворачивалось прилюбопытнейшее зрелище. Двое могучих элларов в меховых плащах удерживали провозглашенную ныне мной леди Вентер, практически выворачивая ей руки, лицо светлой было искажено болью. А часть воинов, из собравшихся более чем четырех сотен, угрожающе сияло магией в сторону родственников моей наместницы. «Призвать воинов», — раздался за моей спиной голоса Дагара. Я промолчала, сильнее увеличив картину происходящего и вглядываясь в лицо илары Пресветлая императрица настойчивее позвал глава моей канцелярии. Если бы дело происходило в моем мире, я бы вмешалась, не задумываясь. Но это и родораз. «Проклятый мир!» которым за слабость приходится платить, и весьма высокую цену. Леди Вентер это было известно, как, впрочем, и то, что едва ли в ее родном замке с радостью воспримут известие о гибели прежнего владителя. У любого режима власти есть как противники, так и сторонники. Это неизменный закон. И Леди Вентер не могла не понимать, что по возвращении ей придется столкнуться с теми, кто встанет горой за сохранение своих, полученных при ее отце, привилегий. «Дальше все просто. Если не понимала, значит глупа. А мне неспособные просчитать простейшие последствия своих действий наместники не нужны вовсе. А если просчитала, но не способна дать отпор, значит слаба. Нужны ли мне слабые наместники? Вопрос риторический». Один из удерживающих леди Вентер и Ларов внезапно толкнул светлую, едва-то попыталась встать. Ударил наотмашь железной перчаткой. На заиндивелый белый камень двора упали капли алой крови. Два шага и ударивший при светлую лар, вновь швырнув ее, повторно пытающуюся подняться, наступил на горло девушки ногой, пригвождая к ледяным камням и, обведя победным взглядом всех находящихся вокруг, заговорил, старательно выпячивая грудь. На этом моя выдержка дала сбой. Впрочем, будем откровенны, я никогда и не отличалась никакой особой выдержкой, и даже понимая, что гораздо разумнее было бы сейчас не вмешиваться, а в дальнейшем работать напрямую уже вот с этим, совершенно мерзким отродьем, приняв как данность его правление в Снежном дворце, остаться в стороне не смогла. Эдагар Портал приказала зазвеневшим от гнева голосом, не отрывая взгляда от откровенно душившего леди Вента рублюдка, и сама же остановила его, когда девушка, змеей изогнувшись, выскользнула из-под сапога светлого, и, приподнявшись, нанесла удар в его незащищённый бок, мгновенно призванным ледяным мечом. Второй из одетых в меховые плащи кинулся было к ней и... И потрясённо застыл, глядя, как первый рывком извлекает меч из своего бока и перерезает горло. Себе. Сам. В ужасе, глядя куда-то вперёд. Я сместила картинку и посмотрела на появившегося там, прямо в том стылом дворе снежного дворца Кесаря, Ледяным взглядом сопроводившего самоубийство сначала одного из напавших на пытающуюся сейчас встать леди Вентер, а потом у второго, который также зачарованно глядя на кесаря, молча перерезал себе горло. После чего император Эродораса перевел взгляд на застывших во дворе замка иларов и Еще четверо, не сказав ни слова, покончили с собой. Когда они рухнули, обогрея кровью за индивелые плиты, возле меня вспыхнул портал, и мой супруг молча протянул мне руку. Я последовала к нему со всей величественностью, на которую была способна, и встала практически рядом, но на полшага позади, как и полагается императрице, чтобы услышать. Приказы моей любимой супруги не обсуждаются. Назначения моей любимой супруги не обсуждаются. Любое желание моей любимой супруги принимается как истина. Считайте мое появление предупреждением. первым и последним. После чего мне указали на портал. И я покинула весьма и весьма холодное место, ощущая, что основательно продрогла. Но жар кинуло мгновенно, едва последовавшие за мной властитель Эродораса, одной рукой обняв меня, второй крутанул карту, безошибочно отыскав туманный замок. Здесь вмешательства не потребовалось. Четверо сыновей лорда Таграна действовали как один. формируя четыре грани непробиваемого магического щита. У тех немногих, а именно сторонников старшего и сыновей прежнего владителя Туманного замка, не было и шанса. Устала, нежная моя. Убедившись, что новый глава замка держит ситуацию под контролем, неожиданно мягко спросил Кесарь. «Относительно». Ощущая настоятельное желание опереться на императора, ответила я. «Что с моим домашним арестом?» «Принц ночного ужаса еще жив», — последовал ответ. «И что мне делать, если он решит жить вечно?» — раздраженно поинтересовалась я. «Риторический вопрос», — насмешливо ответил кесарь. Представила себе перспективу оставаться в этом дворце вечно. В смысле год, но это почти то же самое, что вечно. «Отправляйся в спальню. Тебе требуется отдых», — холодно приказала Рейден, убирая руку с моей талии. «Едва ли вы вправе отдавать мне подобные приказы?» Не оборачиваясь и прокручивая карту в поисках человеческого города, парировала я. Кесарь, стоя все так же за моей спиной, склонился к моему виску, чтобы едва слышно выдохнуть. «Я интересовался твоим мнением?» «Нет», — с грустной усмешкой на этлонском ответила я. «Не припомню подобного никогда за всю мою жизнь. Я полагаю, мой кесарь вам в принципе не свойственно интересоваться чьим-либо мнением». кстати обернувшись взглянула в ледяные и гневом глаза вы кажется были заняты и мило улыбнулась недвусмысленно намекая что у кого-то кажется был военный совет по устранению причины безвылазного содержания меня в данном унылом временами покрывающемся черными трещинами и кровью помещений ошибочно иминуемым дворцом хотя я бы назвала его иначе и как же раздраженно спросил кесарь Я промолчала и вербально и мысленно. Мне не хотелось сейчас не спорить, ни отстаивать свое право тратить отпущенное мне время так, как я считаю нужным. И в этот момент раздался стук в двери, а затем, приоткрыв ее, стражник произнес. «Леди Вентур!» «Пусть войдет!» — мгновенно разрешила я. В канцелярии царила сосредоточенная работа, скриппериев по бумаге и готовность следовать и далее выбранному императрице режиму. Несколько выделялся лишь адрес, вольготно устроившийся у окна с яблоком и ножом, коим кромсал фрукт, таким образом, видимо, решив пообедать. Вот только он и разбавлял ту тяжелую атмосферу напряжения, что присутствовало здесь вместе с присутствием, собственно, кесаря. И именно кесаря мгновенно увидела леди Вентер, тут же упавшая на колени едва вошла. — Встаньте, — приказала я. — Вы женщина, к тому же великая леди снежного дворца. Девушка, она была достаточно молода, поднялась, держа голову опущенной, и отстраненно отметила разбитую губу, которую, похоже, старательно припудрили, а, быть может, излечили, остановив кровь. Но в целом выглядела и Лара не лучшим образом. при светлой императрице великий император, она запнулась, избавив нас от витиеватого описания титулов и, собственно, наших сияющих личностей, усвоив урок, преподанный мной в тронном зале. и, набрав побольше воздуха, резко произнесла. «Я прошу прощения за случившееся. К моему искреннему сожалению мне не было известно о том, что на отце присутствует артефакт, сигнализирующий о его смерти братству льда. Они действовали достаточно быстро, и за шесть часов, проведенных мною здесь, захватили власть во дворце, перебив моих сторонников. Я готова понести наказание». И она вновь опустилась, правда, уже на одно колено. «Братство льда?» переспросила я. «Да», — не поднимая головы, — ответила леди Вентер. Семь тысяч пресветлых воинов, чьи помыслы чисты, как снег, а сияние соперничает со светом белого светила. В молитвах и покаянии они достигают высшего уровня силы и могущества. А я вдруг вспомнила, как во время захвата дворца против Кесаря вышли два таких снежных воина с ледяными клинками. В смысле, сначала был один, а после ранения первого — рядом возник второй, но не суть». «Эдагар», — произнесла, повысив голос, — «почему никто не сообщил мне о наличии семи тысяч предателей на территории моей империи?» Кесарь на мой вопрос отреагировал странной усмешкой. адрес перестал есть яблоко, заинтересованно наблюдая, а глава моей канцелярии сдержанно пояснил. «Братство льда покинуло территории Родораса», Едва император арайдену взошел на престол после смерти своего отца, объявив правителя недостаточно светлым, поэтому формулировка предателей несколько он замялся. «Эдагар» — достаточно мягко прекратила я его попытки оправдать неоправдываемое. «Оформите в приемлемой, но не слишком уважительной форме мой приказ явиться ко дворцу всем льдышкам. В ином случае я объявлю их изменниками родины», и обвиню в противодействии Свету». И тут кесарь произнес на Айтлонском. «Сложно обвинить в противодействии Свету тех, кто отказался подчиниться императору из-за тьмы в его крови, нежная моя». «Ничего, я справлюсь», — заверила я супруга. Внимательный взгляд сверкающих глаз и неожиданный вопрос все так же на Айтлонском. «Семейный скандал остается в силе?» «Несомненно, мой император». устало ответила я. После оживилась, внезапно осознав, что тарелки не обязательно бить. Ими вполне можно швыряться, причем желательно в кесаре Ты же понимаешь, что это бессмысленно, — поинтересовался супруг. — Мечтам всегда свойственна некоторая бессмысленность. Отозвалась я, странным образом ощущая приближение. Приближение чего-то. Распахнулась дверь, и, занимающий весь ее пролет, частично обращенный в дракона Техарс, Глухо произнес «Нашли». Сверкнул портал, поглотив кесаря, второй утянул адреса. Дракон же весело подмигнув мне, развернулся и ушагал, видимо, собираясь взлететь, как только снесет какую-нибудь стену, а я была бы полной дурой, не воспользуясь подобным шансом. «Эдагар, отправляйте послание. Леди Вентер выпрощены». И все это проговорила величественно, но крайне быстро шагая к двери. Выйдя в коридор, обнаружила, что да, я оказалась полностью права, и часть стены Техарс снес, но это было не главное. Подобрав юбки и игнорируя протыкающих воздух стражей, я промчалась по первой галерее, спустилась на два этажа, миновала еще один длинный переход и вскоре уже вбегала в нашу с кисарем спальню. Там, облаченное в просторное белое платье, даже на вид являвшееся более удобным, чем мое, На полу возле окна сидела прежняя любовница Кесаря, заплетая свои длинные рыжеватые волосы, а призракоподобные рабыни наводили идеальный порядок в и так идеальном помещении. «Все вон!» — влетая в спальню, приказала я. Рабыни тенями метнулись прочь, подскочившая была девушка опустилась на кресло вновь, пригвождённое моим пристальным взглядом. «У нас очень мало времени», — закрывая дверь, произнесла я. «И если ты хочешь жить...» «Я хочу знать все, абсолютно все о человеческих поселениях на островах Эхеи». Девушка посмотрела на меня огромными, невероятно голубыми глазами и тихо произнесла. «Что именно желает знать моя императрица?» И я поняла, что моя фраза «Я хочу знать все» несколько ускользнула от ее сознания, видимо, потерявшись на фоне сказанного перед этим «Если хочешь жить». Подойдя к столику, указала на стул рядом с собой, А затем, не дожидаясь, пока девушка подойдет, налила немного воды на блестящую поверхность столешницы и пальцами вывела подобие изгиба реки. «Начни с того, какова численность свободных людей. За счет чего вы выживаете, кто торгует с вами помимо темных?» А Джана отвечала поначалу неохотно, но в дальнейшем все более увлекаясь описанием мест, в которых родилась. А я старалась не думать, вырисовывая карту на столе, готовая смахнуть капли воды в любой момент и в то же время запоминая расположение островов, впитывая всю информацию и привязывая ее именно к этим движениям. Итак, жители свободных островов, общая численность свыше 50 тысяч человек и население неуклонно растет. Основные занятия — земледелие, рыболовство, торговля. Есть возделываемые поля и дарованные хеи позволяет выращивать большие урожаи. Система подъема воды из реки обеспечивает полив. За счет нехватки земли в небольшие огороды превращены крыши домов, а в столице свободных островов и вовсе сады устроены многоярусно. Торгуют люди в основном с орками и гномами, и тех и других удивительным образом не трогают чудища, живущие в глубине реки. А вот и ларов они жрут, причем жадно, охотно и крайне изобретательно. А Джана описала случай, когда огромная зубастая рыба — выбросилась на берег, сожрала двух светлых, прибывших на остров с целью торговли, и после вновь вернулась в воду реки. Именно по этой причине светлые, если и строят мосты, то на предельно возможной высоте, либо вдали от человеческих поселений. Справедливости ради стоит отметить, что речные монстры точно так же поступают и с темными. Воды Ехеи несут и еще одну опасность для наделенных как светом, так и тьмой. искупавшийся в водах реки Илар или Тенетриц, теряет магию сроком на месяц минимум. И неважно, было ли это полномасштабное купание или на проходящего по мосту к острову мага просто плеснуло хвостом проплывающая мимо гигантская рыба. Забавный факт. Если в реку свалится человек или его дитя, те же самые монстры, что радостно пожирают друг друга или наделенных магией, мгновенно помогут выбраться из воды. Причем обращаться будут бережно и осторожно. Сказать, что после рассказа о Джанне я была удивлена, это ничего не сказать. Уже сформированная система представления о сатаре медленно наверное, раскалывалась на части. Сначала гномы, теперь вот люди и отчаянно защищающие их река. И неведомые орки, которые, как оказалось, вполне лояльно торгуют вот с людьми и откровенно вымирающие драконы. и я не имеющее никакого понятия, что с этим всем делать, и каким серым гоблинам этот мир можно объединить в принципе. В тот момент, когда Аджана радостно рассказывала о столице, в которой имелись те самые висячие сады в семь-десять ярусов, раздался стук в дверь, после чего послышался голос Адагара, сообщившего о прибытии ледяных светлых, я так понимаю, являющихся местным аналогом наших монахов. Но даже эта новость не заставила меня собраться, как, впрочем, и нежелание ледяных войти во дворец, который создала, по их мнению, тьма. И еще пару минут я просидела, устала глядя на карту из капель воды, которую создала, основываясь на словах хаджаны У меня не было сил, просто не было сил все это принять, осознать и систематизировать. Ледяные воины, которые служат свету, но отказываются принимать как данность власть Пресветлого Императора. речные рыбы которые жрут конкретно только иларов и тынутрийцев свободные люди чьи дочери покидают родной остров под воздействием чувств тяжелый вздох и наконец поднявшись я вышла к адагару приказав ему для начала переправить аджану к свободным островам а сама отправилась навстречу с непоследовательными приверженцами света